«Прощай, Лондон. Мы переехали в графство Дорсет 1 мая 1997 года. В тот день, когда Тони Блэра законным образом избрали на пост премьер-министра. Ведь дела могут стать только лучше. Дела могут стать только лучше», строка из песни Лейбористской партии, которой руководил Тони Блэр на момент 1997 года. «Не правда ли? Мы с шумом неслись по шоссе М3 вслед за фургоном с нашими вещами по направлению к новому месту жительства». Мы давно мечтали, чтобы милый мальчик и дивная девочка росли на воле, имели беспрепятственный доступ к морю, природе, открытому небу и широким просторам. Джи гарантировали новую должность в сфере руководства IT-проектами, и нас переполнял оптимизм. Я на год ушла с работы, чтобы устроить новую жизнь. Мы много гуляли, сын ходил в школу пешком. Мы часто заглядывали на соседнюю рыбную ферму, чтобы купить что-нибудь на ужин. Да и окрестные поля всё время нас манили. Мы пекли печенье и бисквиты на школьной ярмарке, ездили к морю, ловили мелкую в речке рыб Пока сын рыбачил, дочь наблюдала, уютно устроившись в клетчатой колясочке. Однажды у нас на кухне собрались все одноклассники милого мальчика и устроили танцы под спайс-гёлс. А ещё мы с энтузиазмом пополнили ряды горемык и чудаков всех возрастов, приходивших на кофейные посиделки в зале при местной церкви, где на старомодном проигрывателе крутили кантри. Это была смесь детской комнаты, кафе, барахолки и дневной дискотеки для людей в возрасте. Но вообще мы довольно весело проводили время. Эту традицию начала одна энергичная деревенская леди. Переезд в сельскую местность стал для нас шоком, но почти во всех отношениях приятным. Зелень, свежий воздух, спокойствие. Были негативные стороны, которые мы не учли. Например, здесь в пять вечера в воскресенье не поесть французской кухни, в отличие от Лондона. Там мы привыкли, что можно найти еду со всего мира и в любое время, а здесь по воскресеньям после полудня почти всё было закрыто. Дети привыкли регулярно питаться вне дома. Сын очень любил тайскую и индийскую еду. Даже дочь, которой было всего 10 месяцев, когда мы переехали, знала, что мы всегда делились с ней какой-нибудь закуской или давали маленький кусочек блюда, которое ели сами. Будь то турецкий пиде, что-то вроде пиццы, или месива из гуджатаритали, ассорти из самцы, индийских хлебцев роти и чечевичного супа и прочих вкусностей. Как только мы переехали, чуть ли не первое, что спросил милый мальчик, было «А где коричневые люди, мама?» В своей бангладешской школе он привык быть одним из немногих белых детей. Культурное разнообразие, кипучесть, общительность и непредсказуемость города — мы сменили на более ограниченный, тихий и размеренный сельский образ жизни. Мы с Джи немного скучали по столице, но ностальгия уступила место новым привычкам. Мы ужинали прямо на пляже в Лалвардской бухте и устраивали всевозможные развлечения на свежем воздухе для сына и дочери, когда она немного подросла. Впоследствии я пополнила ряды патронажных сестёр, работавших на полставке, после того, как мне не удалось устроиться на вакансию в соседней деревне. Я не прошла даже предварительный отбор. Стыдоба! Они наверняка подумали, что я типичный лондонский сноб. Но я проявила хитрость, и несколько раз мне удалось поработать на замене в той самой клинике. Когда я подала заявление во второй раз, стало ясно, что я взяла их измором, и они сдались Меня приняли, и я счастливо проработала там почти 10 лет. Мне случалось посещать семьи военнослужащих. Часто бывает, что их жены вынуждены подолгу обходиться без своих мужей, а дети — без отцов. Кстати, меня каждый раз обыскивали на посту охраны при въезде на базу и сканировали машину на взрывчатку, или что они там проверяют. Во время работы мне встречались люди разных профессий. Фермеры, рыбаки, адвокаты, актёры, писатели, дайверы, солдаты, учителя, банкиры, строители, кровельщики, учёные, врачи. Всех не перечислить. Из самых разнообразных убеждений, верований и оттенков кожи. Да, даже в сонном Дорсете. Когда я вернулась на работу, меня очень удивило в профессиональном плане, что в разных деревнях Дорсета приходилось сталкиваться с проблемами, характерными для города, просто в сельских декорациях. Наркотики, домашнее насилие, бедность. Хотя здесь, в глуши, всё это могло происходить за стенами пряничного домика. В Подобное сочетание не верилось при виде прелестных, крытых соломой коттеджей в сельском пейзаже. Так что иногда было сложно заставить других людей, в частности соцработников, воспринимать эти проблемы всерьёз. Особенно если они никогда не становились свидетелями того, с чем мы сталкивались непосредственно. Извечная проблема нашей работы. Думаю, все мы разделяем это чувство бессилия, когда имеет место нищета, но нет явных угроз безопасности. хотя одно часто связано с другим. В таких случаях никто не видит, что видим мы. Представьте, что детям, возможно, и не угрожает ничего, но играют они на замызганном ковре, скудная мебель покрыта въевшейся грязью, а вся семья целый день не снимает нерешливые пижамы, потому что выходить на улицу им незачем, да и в любом случае им не на что купить новую одежду. Мы представляем отчёты и посылаем электронные письма с просьбой о помощи. Но порой те, кто их получают, просто не способны постичь, какое влияние на человеческую душу оказывает тошнотворный запах упадка и практически полное отсутствие возможностей, радости и надежд. Человек, вероятно, представитель жилищной ассоциации или местный депутат, который находится на другом конце провода или читает неудобоваримое сообщение, подумает про себя «Боже, опять она». Но пока эти люди не столкнутся с правдой, не увидят её лично и крупным планом, им будет по-прежнему сложно понять, как глубоко крайняя степень бедности воздействует на семью. О, услуги стоматологов или, скорее, их отсутствие? Это, безусловно, скандал национального масштаба, что лечение зубов чаще всего представляет собой таинственное меню изменчивых и запутанных расценок, что в первую очередь удерживает пациентов от визита к врачу. Всё несколько непрозрачно вплоть до окончания приёма. И вот тогда, пока к вам ещё не вернулась способность говорить связно, вам торжественно вручают заоблачный счёт прямо перед всей приёмной, которая глазеет на вас и слушает ваши гневные крики вперемешку с хлюпающими слюнями «Сколько-сколько?» или, скорее, «Школька-школька». Бога ради, может ли кто-нибудь в правительстве решить уже эту головоломку? Однажды я связалась с сотрудником жилищной ассоциации по поводу семьи, которая занимала один из предоставленных ими домов и жила в крайней бедности в красивом и довольно престижном посёлке. Парень совсем не хотел идти туда, хотя это его работа — предлагать жильцам поддержку. Я пригрозила связаться с его начальником, если он не пойдёт, и тут вдруг он начал умолять меня взять его с собой. Мы организовали точку сбора мусора, чтобы семья смогла выкинуть старую и сломанную мебель, то есть почти всю. Таким образом, организация помощи жильцам была налажена, что позволило предлагать на рассмотрение частные проекты. И мне удалось оформить заявку на целую кучу новой мебели, которую предоставила одна щедрая благотворительная организация. Так что, по крайней мере, семья могла начать с чистого листа. Теперь у них было пространство и время, чтобы подумать и увидеть всё под другим углом. Не поймите меня неправильно. Я обеими руками за то, чтобы семьи брали ответственность за самих себя. Но есть огромная разница между теми, кто не хочет этого делать, и теми, кто не может. Из-за психических или иных расстройств или потому, что у них вообще нет доступа к ресурсам, необходимым, чтобы привести дела в порядок. В подобной ситуации они просто не способны разглядеть что-то за пределами сплошного хаоса, в котором живут. Патронажные сёстры видят подобное изо дня в день. Это наша особая специализация. И кто-то на правительственном уровне должен начать использовать нас с большей эффективностью ради информационного обеспечения и формирования социальной политики. В нашем районе разбили лагерь путешественники Нового века. И оказалось, что там, в автобусе, оборудованном угольной печкой, живёт семья с новорождённым. Путешественники Нового века — субкультура, возникшая в Великобритании в 1990-е годы. Путешественники, считающие себя во многом наследниками хиппи, принципиально отказываются от жизни в мегаполисах и ведут кочевой образ жизни. Мама была потомственной путешественницей и решила примкнуть именно к этой весёлой компании, потому что они были одного возраста и одинаково любили фестивали и сборища. Её малышку звали Айрис в честь посланницы богов из античной мифологии в связи с тем, что её зачали в телефонной будке, где рядом проходили какие-то силовые линии Земли. Я с радостью отправилась к ним, хотя в лагере было несколько больших и злых собак на цепях, с которыми пришлось договариваться. К тому моменту я уже привыкла к злым собакам, это один из рисков моей работы. В автобусе было уютно, и меня встретили предложением выпить чаю, на что я охотно согласилась. Даже одна из собак пришла и благожелательно меня обнюхала. Путешественники направлялись в Гластенбери. Я была единственной патронажной сестрой в клинике, хоть у меня на подхвате и были ясельная нянечка и девушка из администрации. Это означало, что все решения по обеспечению безопасности детей и все отчёты были только моей ответственностью. К тому времени у нас появились компьютеры, но все записи по-прежнему велись на бумаге. Нам с помощницей администратора и ясельной нянечкой приходилось делить офис размером с обувную коробку с пятью участковыми медсёстрами, которые заявляли туда как к себе домой в любое время. К счастью, мы никогда не находились там все одновременно, но становилось очень тесно, если в наличии была хотя бы треть из нас. Практически невозможно обдумывать важные вопросы по защите детей, подзвонящие телефоны и долгий обмен сплетнями. Кто с кем и что делал на выходных? Из-за этого гамма я часто писала отчёты дома. Однако мне нравилась их весёлость, готовность помочь и материнская мудрость, даже если порой они бессили меня, потому что не умели вести себя тихо и спокойные и были жутко любопытны. Мы знали в деталях всё о работе, проблемах и семьях друг друга и о многом другом, но все были добры и дружелюбны. Коллеги могли присмотреть за собакой, когда кто-то уезжал в отпуск, и часто брали тортики на всех. Если большинство сидело на диете, а когда такого не бывало — Один заботливый врач приносил огромную корзину клубники, которую продавали у дорожных обочин по всему Пербику. Её выращивали в паре километров оттуда, на местных хозяйствах. Однажды летом мы всей клиникой организовали партию в английскую лапту на спортивной площадке посёлка. Все были приглашены, вторые половинки — дети и друзья. Каждый принёс еды, и удивительно, но на какое-то время к нам присоединилась съёмочная группа фильма «Мэр Кастербриджа». Речь идёт о киноадаптации одноимённого романа английского писателя и поэта Томаса Харди. Работавшие на заброшенной водяной мельнице по соседству, они остановились неподалёку, увлечённые нашей игрой. Иногда после тяжёлого трудового дня нам нужно было расслабиться. Тогда, надев купальники под одежду или униформу, мы приезжали в Лалвардскую бухту и оставляли машину на секретной стоянке, о которой знали только местные. Как-то раз одна высокомерная дамочка решила оспорить наше право, когда мы вылезали из легковушки, принадлежавшей моей коллеге. «Извините, эта парковка только для местных жителей». Прямо-таки выпуск Лиги джентльменов. «Лига джентльменов» — английское скетч-шоу, созданное BBC в 1999 году. «Так мы и есть местные!» — парировала моя коллега с резким йоркширским акцентом. Высокомерная дама обожгла нас свирепым взглядом и удалилась, источая надменность. Мы всей толпой устремились на галечный пляж, оставили свои вещи на берегу, и Лора, очаровательная старшая медсестра, окунулась первая. «Ай, вода, конечно, ледяная. Сначала холод ошеломляет, но быстро привыкаешь. Это было приятно и бодряще». Когда водоросли касались наших ног, мы тихонько взвизгивали, притворяясь, что не испугались, но втайне боясь, вдруг это рыба или акула. А потом возвращались домой освежённые, энергичные и полные сил. Лучшее средство от стресса на работе. Надо было чаще так делать. Нас временно переместили в бытовки, пока строилось новое здание клиники. В одной из них располагался мой кабинет, в соседней участковых медсестёр. Иногда я брала бордер Колли по кличке Мэг с собой в этот импровизированный офис. В ответ на предложение «Идём на работу» она радостно запрыгивала в машину. В кабинете она пряталась под стол, сидела тихо, как мышка, даже если звонил телефон, хотя дома при каждом звонке у неё ехала крыша и явно была горда собой. Однако моя собака имела непреодолимую склонность лаять на мужчин в светоотражающих жилетах. Так что, когда она облавила строителей, пришёл конец её карьере младшей патронажной медсестры. Произошёл ещё один инцидент. Она сбежала из своего кабинета и помчалась вверх по улице, пока я довольно неуклюже пыталась её догнать. Мне пришло в голову, что ей скорее захочется поймать меня. В конце концов, Колли — пастушьи собаки. Так что я развернулась и начала убегать. Кель-сюрприз. Она присвистела, как торпеда к моим ногам. Дело сделано. У патронажных медсестёр по умолчанию должна быть приличная водонепроницаемая одежда. Серьёзно, мы бываем на улице в любую погоду. Слишком много зим я проходила в коротких, тонких, жалких курточках. В результате выглядишь ужасно, как будто не умеешь следить за собой. Так что хватит раздавать советы клиентам по поводу внешнего вида. К тому же ты непременно накапаешь и наследишь у них дома. Так что перед очередной дорсицкой зимой я приобрела совершенно новый, безумно дорогой длинный макентош коричневого цвета из водоотталкивающей непромокаемой ткани. Однако после первого же выхода в свет он был практически испорчен, навеки пропахнув травкой. Отныне собаки тщательно меня обнюхивали, а люди лукаво щурились, если подходили слишком близко. Даже родные дети подтрунивали надо мной. «А мама у нас любит хороший косячок, да, ма? На самом деле нет. Я покурила травку один раз, лет в двадцать, выпив перед этим изрядную порцию джина и сама не заметила, как меня накрыло. Меня рвало ежеминутно, и я, скорчившись, просидела в ванной почти всю новогоднюю вечеринку. После этого я больше никогда не притрагивалась к марихуане. К джину, да. Иногда прямо-таки в обязательном порядке. Непоправимый урон Макинтошу был нанесён в то утро, когда я решила зайти к Смитам. Уже на дорожке к дому мне по ушам ударил Элвис Пресли, горланищий Джейл Хаус Рок и неразборчивые мужские крики. Стоял резкий запах марихуаны. Кэрри открыла дверь и буквально втащила меня внутрь за новенькие лацканы. «Рада, что ты пришла! Он меня доводит! Садись!» Я села. Гэрри прокричал с кухни. «Я люблю тебя, Кэр! Иди сюда, я читаю гороскоп!» Он захныкал, как маленький. Элвис не затыкался, а трое детей — все младше пяти лет. В замызганных ползунках орали и тащили в рот грязь с пола Проявляя чудеса ловкости, я способна слушать озабоченную мамочку, задавая необходимые вопросы и одновременно следить глазами за происходящим в комнате, не давая ребёнку сунуть в рот леденец с прилипшей собачьей шерстью — леденцы вообще не для шестимесячных детей — и вовремя поднимая с пола вскрытую упаковку аспирина. Один из детей азартно полз по направлению к собачьим фекалиям. Кэрри убрала их после некоторой подсказки с моей стороны. У Гэри была депрессия. Он нерегулярно принимал антидепрессанты, среди прочего. Чаще выпивал, чем нет, пропускал у психиатра Разъезжал повсюду на побитом Ниссане, хотя никогда не сдавал на права, и часто ввязывался в драки. Он, конечно же, вырос в неблагополучной семье. Иногда он уходил в загул, и его находили спящим на местном автовокзале. Сегодня он был дома и явно немало выкурил. Господи, я прекрасно понимала, почему Кэрри в отчаянии и думает уйти от него. Аренда была просрочена, им нечего было есть. Гэрри тратил все деньги на дурь и регулярно притаскивал какие-то безумные предметы мебели с помойки. «Что мы имеем? На данный момент в тесной гостиной есть комплект замызганной садовой мебели, дополненный зонтом от солнца. Я сидела под ним». Элвис запел «You ain't nothing but a hound dog». Гэри вернулся к своему косячку, что-то неразборчиво, крича с кухни. А Кэри излила мне своё горе. Она так устала от этого безумия, от отсутствия поддержки. Что я могла сделать? Пора подключать социальную службу, потому что семья явно не справляется. Хотя я знала, что при об одном упоминании соцработников меня выгонят за дверь. Психическое состояние обоих Гэри и Кэри явно ухудшалось, как и домашняя обстановка. Дети жили в бардаке, в опасных условиях. Двое младших теряли в весе, ведь денег на еду не хватало. Ими не занимались, за ними не следили. «Ничего не поделаешь, я обязана быть откровенной». «Сколько было агрессии и воплей!» «Они заберут детей!» «Нет же, не заберут. Но мы можем организовать помощь социального работника. Кого-то, кто будет курировать семью, помогая с планированием бюджета и распорядка дня». присмотром за детьми, домашними обязанностями, всё в этом роде. Соцслужба достанет деньги, которые, в свою очередь, пойдут на оплату аренды. Можно найти место в детском саду для вашего трёхлетнего ребёнка. Можно обеспечить лечение психического расстройства Гэри. Соцработники могут помочь вам самыми разными способами. Отделение социальной помощи, к счастью, приняло моё обращение. Но на следующее утро я узнала, что соседи вызвали полицию из-за громкой ссоры накануне. Так что соцработники в любом случае уже были в деле. Кэрри с детьми ушла к семье по соседству, а Гэри нашли спящим в саду в окружении кучи пивных банок и целой коллекции приспособлений для употребления психотропных веществ. А Элвис действительно покинул здание. Знаменитую в шоу-бизнесе фразу «Элвис покинул здание» впервые произнёс продюсер Хоррес Ли Логан в 1956 году. Во время шоу «Луизиана хайрайт когда Элвис Пресли и его группа ушли со сцены на фаната «Не хотели расходиться». «Два дня спустя я обнаружила на своей машине», на двери со стороны водителя, нацарапанная ключом оскорбления. Хоть я не была на сто процентов уверена, кто это сделал, но подозревала, что это было недвусмысленно выраженное отношение ко мне той семьи. Потом я копила на покраску машины и разъезжала по городу с надписью «Сука» на боковой дверце, изо всех сил пытаясь выглядеть круто, что, конечно, было невозможно. Да и в самом деле, как ни посмотри, какой уважающий себя человек ездит на жалко Ирину Твинго. Меня вызвали в суд во второй раз в жизни. К тому времени я уже в течение нескольких лет посещала странную и склонную к манипуляциям семью с двумя детьми. Проблемы были очевидны с самого начала. Родители обращались с детьми крайне небрежно, поэтому пять лет спустя судья постановил забрать детей из семьи к облегчению всех заинтересованных лиц. Это звучит сурово, да и читать, думаю, об этом неприятно. Я неоднократно посещала Майкла и Денис в связи с рапортами о том, что их старшая дочка Келли 9 лет Сбегала из дома ранним утром, натянув школьную форму прямо поверх пижамы. Она ждала снаружи школы. Никто из родных не замечал её исчезновение. Это повторилось несколько раз. Учительница снова и снова звонила родителям, чтобы они забрали свою дочь, переодели, накормили завтраком и отправили в школу в надлежащее время. В каждом подобном случае учительница звонила, конечно же, детскому социальному работнику, а также к нам в офис, чтобы проинформировать меня как патронажную медсестру. Шарлин, младшая сестра Келли, отставала во всех отношениях. У неё сохранялись недостаточный вес и рост, пока её не забрали из этой семьи. Только тогда она расцвела. Это правда, что отсутствие эмоциональных связей влияет на физическое развитие детей. Они не только откровенно тощие, но и ростом ниже сверстников. Неоднократно случалось, что Шарли начинала биться головой о стену, крича «Я хочу есть!». Социальный работник был этому свидетелем, а также видел, как Келли залезла в кухонный шкаф за кондитерской обсыпкой и жадно проглотила всю упаковку. Майкл, глава семьи, работал на фабрике, а мама, Денис, секретарём на полставке. Поразительно, но они оба были плохими родителями, несмотря на относительный успех в других сферах. У нас, специалистов, пытавшихся с ними работать, было много поводов для беспокойства и недоумения. Мне поручили разобраться, как именно обстояли дела с питанием в этой семье, ведь оба ребёнка отставали в росте. Я жила в том же городке, то есть могла бы пойти и лично посмотреть, чем и как кормят детей. Мне хотелось выяснить, что едят девочки — То ли Келли и Шарлин сами отказываются есть и валяют дурака, то ли их правда не кормят. В тот самый день я постучалась к ним в дверь, и мне сразу верили проваливать. Однако я не сдавалась. Пришлось объяснить, что соцслужба настаивает на моём присутствии. Только после этого меня впустили. На обед обе девочки получили по четвертинки бутерброда с рыбным паштетом. Больше ничего. Я предложила, чтобы им дали что-нибудь ещё в дополнение, но нет, на этом всё. Я начала говорить о том, как дети отстают в физическом развитии, но не встретила понимания. Мы обсудили денежный вопрос, может, были какие-то проблемы? Родители сообщили, что их зарплаты на всё не хватало, и им предоставляли финансовую помощь в соответствии с 17-м пунктом закона о детях от 1989 года. Согласно этому пункту, семьям, не способным себя обеспечить, могла быть оказана материальная поддержка. В наши дни бюджет на подобные выплаты сильно сократили, так что ресурс потерял былую эффективность. Затем выяснилось, что Келли снова начала убегать из дома. Это становилось весьма тревожной привычкой. Кому она сбегала? Они знали, кому стоило бы позвонить. «Нет, извините». Девочки отставали в физическом развитии всё больше. Шарлин подолгу не меняли памперс, из-за чего у неё случались частые и очень серьёзные раздражения кожи. Девочки плохо говорили для своего возраста, а их поведение было странным. Это вызывало огромное беспокойство. Когда я приходила, отец кричал детям, «Не открывайте дверь!» Но, несмотря на запрет, девочки всё равно подходили к двери, в которой было отверстие для писем. Они просовывали в него пальчики, приподнимая крышку, и смотрели на меня. Итак, впоследствии дело передали в суд, пока вес детей опускался всё ближе к критической границе на шкале нормативных значений, они были в самом низу. Изъять детей из неблагоприятных условий не так-то быстро и просто. Приёмных семей и воспитательных учреждений довольно мало, они всегда в дефиците. Критерии остаются высокими и довольно зыбкими, несмотря на то, что в соцслужбы по всей Великобритании ежегодно поступает несколько миллионов звонков. Мы всегда прилагаем совместные усилия, чтобы сохранить семью. Всегда. Но на пути к этой благородной цели часто возникает много систематических трудностей и казусов. Не в последнюю очередь проблема в том, что в стране не хватает социальных работников, патронажных медсестёр и прочих специалистов для осуществления этой жизненно важной миссии. Всю нашу команду, работавшую с этой семьёй, вызвали в суд по семейным делам для дачи показаний. Теперь я знаю, как чаще всего проходят визиты в суд. Сначала ты долго торчишь в зале ожидания, потом бегаешь пить кофе из-за скуки и тревоги, которую кофеин только обостряет, а затем ожидаемо посещаешь туалет. Замкнутый круг, пока не звучит. Ваша очередь, судья вызовет вас следующим. Тебя ставят к трибуне, ты клянёшься на Библии, а затем оглядываешься вокруг и видишь судебных работников в мантиях и родителей. Судья в самом центре, на возвышении, а под ним, чуть правее, целая армия прислужников. В данном случае вопросы защиты были не так плохи, как я ожидала. Меня попросили разъяснить причастность к делу. Не могла бы я рассказать, что именно вызывало у меня беспокойство и почему, доверяла ли я родителям. Если они с опозданием забирали ребёнка из школы, какова была причина, по моему мнению? Откуда мне знать, была первая мысль. Судья даже немного надавил на меня, как будто думал, что я утаиваю что-то важное. Затем к опросу приступила сторона обвинения, предполагалось, что они на нашей стороне. Не могла бы я дать конкретные комментарии по поводу веса, развития поведения детей. К счастью, в критическом положении у меня включалась фотографическая память, которой я, похоже, не обладаю в повседневной жизни. Как будто я создана для странных и нестандартных ситуаций. В моей памяти всплыли их показатели на шкалах нормативов веса, физического и умственного развития, и я смогла легко всё объяснить. Это едва ли говорило в пользу родителей, которые теперь сверлили меня взглядом и явно хотели, чтобы я провалилась на месте. Я смогла дать детальный отчёт о своих действиях и даже впоследствии получила письмо от окружного адвоката, который благодарил меня за мой ценный вклад в работу. Ну что ж, я с собой довольна. Меня отпустили, и я уступила место социальной работнице, занимавшейся этой семьёй. Её опрашивали несколько часов. Она лучше знала семью и видела их ежедневно, так что, увы, результат был предопределён. Когда всё закончилось, она выглядела разбитой. Девочек забрали, это печально, но так было правильно, учитывая все обстоятельства. Их обеих удочерила одна приёмная семья, и с тех пор у них всё хорошо.